Глава 14 Наш старый колодец и теперь выглядит почти так же, как тогда. Только кто-то накрыл его бетонной плитой, чтобы детишки туда ненароком не упали. Теперь у нас, разумеется, водопровод. Когда же мы с матерью жили на ферме, колодец был для нас единственным источником питьевой воды, а для полива мы использовали дождевую воду, собиравшуюся в пруду. Стенки колодца были выложены кирпичом, и в целом он представлял собой огромную трубу, которая еще и над землей возвышалась футов на пять, с насосом для накачивания воды. Сверху колодец был накрыт деревянной крышкой, которую запирали на большой висячий замок во избежание несчастных случаев, а также чтобы никто не подбросил в воду от отраву. Порой летом, когда слишком долго тянулась засушливая жара, вода в колодце становилась желтой и солоноватой, но большую часть года была прозрачной и вкусной. Прочитав «Машину времени», мы с Кассисом довольно часто играли в морлоков и Элоев возле этого колодца, напоминавшего мне своей суровой основательностью те мрачные норы, в которых исчезали жуткие морлыки. Мы вернулись домой только с наступлением темноты, прихватив с собой связанную в узел одежду Томаса и спрятав ее в густых зарослях лаванды на дальнем краю сада. Теперь надо было дождаться ночи. Принесенный Томасом сверток, Журналами и гостинцами мы так и не распаковав, тоже взяли с собой. После случившегося даже у касиса не возникло ни малейшего желания посмотреть, что в этом свертке. Он придумал план. Одному из нас придется под благовидным предлогом выйти ночью из дома. При этом он явно имел в виду меня и быстренько всё бросить в колодец. Ключ от крышки колодца висел на входной двери вместе с остальными ключами от дома. На нем даже бирочка была. Колодец очередное свидетельство чрезвычайной любви матери к порядку и аккуратности. Взять ключ ничего не стоило, как и повесить обратно, и мать ничего не заподосрила бы. «А уж потом», — сказал Кассис, какой-то незнакомой с жесткостью в голосе, «все будет зависеть только от нас самих. С Томасом Лебницем мы никогда не были знакомы и никогда о нем не слышали, и никогда ни с кем из немецких солдат не общались». Хауэр и прочие, скорее всего, будут держать язык за зубами. Они же понимают, что для них так лучше. В общем, нам нужно всего лишь прикинуться деревенскими дурачками и лишний раз не раскрывать рта.